Кажется, Сашок его и не видел, потому что он прибежал после спектакля минута в минуту. Я смотрел на него, ожидая, как подействует Рокотовский сюрприз. И когда Рокотов появился, понял, что это действительно был сюрприз. Рокотов вылез из люка. Люком никто не пользовался уже сто лет. И Рокотов был грязен весь в паутине, но очень счастлив. Потом он выволок из-за кулис какой-то сундук с собой привез, что ли. Раскрыл его, и оттуда начали один за другим вылезать его разнокалиберные дети. Все хохотали, и главный тоже. Только Сашок был почему-то хмур. Потом они показали в лицах всю историю Сашка Петрова, всю его театральную карьеру. Как обычно, был какой-то винегрет из его детских ролей, а самого Сашка по очереди изображали от первоклассника до дыл -ды — Просто перевешивали с одного мальчишки на другого табличку со словами «Саша Петров». Все очень смеялись, но, боюсь, что искренне смеялся только я. Смехи других был какой-то не тот смысл. Это был не смех, скорее хихиканье. Не смеялись главный и сам Сашок. Что-то тут было не так. То есть кое-что мне стало ясно сразу. Дело в том, что главный всегда считал, что подобрал Сашка на улице, открыл его, гордился этим открытием несказанно, навесил на Сашка ярлык «Актер милостью Божьей». Помню, я даже как-то спорил с ним, объяснял, что на улице актеры не валяются, что вера в стихийный, ни на чем не основанный талант наивна, хоть я тоже не знал про Рокотова, но предполагал это уж точно. а главный хотел быть открывателем и вот теперь ему было не смешно а почему не смеялся сошок ты не знаешь в чем дело спросил я у сидевшего рядом воробья кажется знаю ответил он кто то из актеров протянул мне маленькую книжечку программку театральный ленинград одна заметка была обведена Я прочел ее, и мне стало стыдно. Стыдно за сошка и больно за Рокотова. Конечно, Рокотов не читал этой заметочки, и вот явился. Любимый учитель к любимому ученику. Доброе крестное к сомнительной Золушке. Старый неудачник к актеру милостью божьей. Оказывается, Сашок считал, что никакого Рокотова в его жизни не было. Я посмотрел на главного, встретился с ним глазами и понял, что тот корчится от стыда. Но я не стал торжествовать и злорадствовать. Его ведь тоже обвели. А подписана заметочка была Кириллом. Наш пострел везде поспел. — Нет, выгоню я этого прохиндея. Потом Сашок произнес ответное слово. Но это был уже не Сашок. Он мямлил, экал, мекал, будто возмездие случилось сию минуту, получил, не отходя от кассы. Вообще-то Сашок славится яркостью речи, хорошим юмором, но я, например, только сейчас понял, чья речь была вложена в его уста, чей юмор. Это же Рокотов. И теперь при Рокотове он уже не мог оперировать его словами и мыслями, тем более что сам же и отрекся от него. И вот вместо человеческих слов лилась какая-то абракадабра с отвратительным театральным произношением прилагательных «хорошенький», «голубенький». Лицо Рокотова было счастливым и доброжелательным, будто он ничего не видит и не понимает. Он смотрел на своего ребенка и гордился его успехом. Моя жена Галя в свое время ходила в Рокотовскую студию, учила его детей петь. И как-то она сказала мне, — Если б ты знал, какой он печальный и одинокий человек. Ну уж не производит такого впечатления. Ничего ты не понимаешь. Он держит Марку, он привык ее держать, а сейчас, если можно так выразиться, Марка держит его. Но он очень печальный человек».